Глава шестая. Не в том месте, ни в то время. Агрессивных людей можно выявить по походке. Когда человек идет по вашему лицу, скорее всего, у него плохое настроение. Когда меня развернули, я смог рассмотреть своих пленителей. Их оказалось трое. Первого из них я опознал сразу, тот самый маг в фиолетовом балахоне с наплечниками в виде костяных ладоней, его было сложно не запомнить. Длинные светлые волосы, выгоревшие на солнце, почти платиновый блондин, большие голубые проницательные глаза, острый подбородок и полуулыбка на губах, гильдеец из дворян, серебряный ранг. Рядом с ним стоял глубинный гном, тоже уже виденный мной, серая кожа, белесые глаза, легкая броня и большой арбалет, размером не уступающий самому коротышке. И самое неприятное то, что арбалет смотрел сейчас на меня. Я ожидал увидеть и последнего из троицы, здоровяка Магнона, но вместо него рядом с ними стоял высокий мужчина средних лет с лысой головой, покрытой нитками шрамов, со сломанным носом и татуировкой в виде кинжала на правой щеке. Что-то мне это не нравится. Опознав коллег, я уже рассчитывал на счастливый исход событий, но все оказалось не так просто. Я узнал третьего. Не запомнить такую морду тяжело, и, признаться, не ожидал встретить здесь жеро-палача, левую руку уток кинжала, да еще и в компании гильдейцев. — Что здесь происходит? — вновь повторил приятным баритоном маг. Я даже попытался ответить, но костяная ладонь так плотно сдавила меня, что тяжело было просто дышать, не то что говорить. — А, извини... Хватка костяной длани слегка ослабла, и я, наконец-то, смог нормально вздохнуть. Вот теперь говори, кто ты и что тут происходит. Я гильдеец, медный ранг, отпусти. Мужчина улыбнулся и сказал куда-то в сторону. А это надо проверить. Гром, а ну глянь. Опознать во мне сходу гильдейца действительно было сейчас проблематично. Посеченное лицо, руки, грудь, копье в ноги и горящее трепье вместо одежды. Из-за валунов появилась трехметровая фигура Магнона, закованного в латные доспехи. А вот и третий из компаний, и тоже серебряный ранг. Великан спокойно прошествовал ко мне и поддел бронированным пальцем ворот горящей рубахи. «Так и есть, Фредерик, он наш. Отпусти, парня!» — пробасил гигант, глухой шлем только усиливал звук его речи. «Сагильдеец, значит?» — задумчиво проговорил некромант. «Печально». «Докончай его уже!» — процедил сквозь зубы Жаро. Захотелось вмешаться в такой важный для меня разговор, но охватка костяной ладони вновь окрепла, и я смог выдавить из горла только сип. «Подожди, Фредерик, может, договоримся?» Басом обратился магнун к некроманту. «Какой тут договоримся? Этот щенок нас видел. Чёртовы белоручки, не хотите пачкаться? Тогда я всё сам сделаю!» Кровожадно произнёс разбойник и неуловимым движением метнул в меня кинжал. «Скорее всего, я бы умер, но в события вмешался до этого молчавший гном». Гулко щелкнула арбалетная тетива, и кинжал слязгом отлетел в сторону. По спине пошел предательский холод. Умирать сегодня я не планировал. «Мы договоримся», — не слушая разбойника, сказал гигант, повернувшись ко мне. «Человечек будет молчать». «Я бы рад договориться, только как? Костяная темница, в которую меня запер маг, не позволяла даже вздохнуть нормально». «Нет, Гром, этот торопыга прав, не получится», — слегка печально произнес Мак, обращаясь к напарнику, и продолжил, уже повернувшись ко мне лицом. «Извини, мелкий, ты слишком много видел, нам нельзя рисковать». Костяная ладонь начала сжиматься, да так, что у меня ребра затрещали. «Постой, Фредерик, я сам», — остановил гигант своего напарника. «Не сердись, человечек, я сделаю все аккуратно». Левая ладонь гиганта легла на мое плечо, а правая, как шлем, обхватила голову, резкое движение пальцев, и моя шея хрустнула. «Вот же урод, аккуратно он все сделает!» Захотелось проорать мне, но тело уже было мертво. «Ты же мне добряк хренов!» Темный маг развеял свое заклинание. Длайн рассыпалась костяной мукой, после чего втянулась в широкие рукава мантии и я упал на землю. Снова убили. Да что за жизнь такая? Это ведь реально больно. Проклятый мир. Жизнь разумного стоит ровно столько, сколько за нее готовы заплатить. Хотя, если подумать, наверное, просто я привык к другому. Вот если бы я вырос где-нибудь в бразильских фавелах, то подобное для меня было бы нормой. Все же стоит сказать спасибо этому здоровяку. Быть раздавленным, если выбирать, пожалуй, более неприятно. Я почти перестал ощущать прочие раны ниже шеи. Так нежно, почти с любовью меня убили в первый раз. Мне, конечно, от этого не легче, и все же... «Прости, человечек!» Еще раз извинился гигант перед моим мертвым телом и тяжелым шагом направился к остальным. «Хватит болтать! Надо подготовить товар к транспортировке в столицу!» Переключился на другую тему разбойник. «Сколько вы перехватили в этот раз?» Включился в беседу маг. Трех курьеров и четыре одиночных повозки, товара золотых на десять, и с вас причитается еще на У меня восемь трупов в команде. Да плевать мне Жарон, на твоих недомерков, хоть все сдохнут. Наш наниматель платит за товар, а не за твои старания. Договор есть договор, сомневаешься? Спросил своего шефа. Так что отгружай товары, не заговаривай мне зубы. С легкой иронией в голосе настоял на своем темный маг. «Ты немного на себя берешь, гильдеец!» окрысился разбойник и ловко достал спрятанный кинжал. «Я ведь могу передумать!» «Человечек сейчас умрет! Этого я убью с большим удовольствием!» пробасил стоящий рядом магнон. «Тише, Гром, собака лает и ветер носит. Все вопросы ты можешь задать своему старшему. Жиро-палач явственно покраснел от бешенства, но все же смог взять себя в руки. Три героя серебряного ранга — это не торговцы и не бандиты Заара. Это серьезная сила, сравнимая с целым отрядом стражи. Угрожать гильдейцам он больше не посмел, но его взгляд говорил лучше слов. — Пошли, товар здесь недалеко, в лагере, — выдавил из себя разбойник. Компания удалилась. Вот же черт, и что это сейчас было? Я думал, в гильдии любовь и идиллия, а меня взяли и просто убили ни за что. Даже слова в свою защиту сказать не дали. Похоже, кто-то оказался не в том месте не в то время. И самое обидное, что этот кто-то я. Что ж, у меня есть время подумать, благо вся ночь впереди. Похоже, гильдийцы в сговоре с разбойниками из банды кинжалов и покупают у них добычу. Я, конечно же, давно догадывался, что мир не идеален, но такого откровенного лицемерия не ожидал. Теоретически, гильдия должна тщательно отбирать кандидатов, чтобы в ее ряды не попадали подобные антисоциальные элементы. «Разумеется, тратить драгоценные силы на проверку каждого медного смысла не имеет, но впоследствии проверка наверняка проводится, и те, кто получает серебряную ранку, точно должны ее пройти. Но как тогда насчет этой троицы? Похоже, я чего-то не знаю». «Да, вот такие дела, такие загадки», — мысленно сказал я. «И что теперь делать?» Моя основная цель – возвращение на родную землю. Может, кто-то решит, что это здорово – оказаться в другом мире и все такое. Но вот когда в комплекте прилагается рабский ошейник, социальная несправедливость, отсутствие элементарных удобств, антисанитария и постоянные смерти, начинаешь смотреть на все эти приключения совсем под другим углом. Чтобы свалить отсюда, мне нужны деньги и доступ к знаниям. Надо найти свой мир и оплатить услуги магов за межмировой портал. А это совсем недешево. Я слышал не менее полутора сотен золотых. Точную цифру узнать не получилось. Прайсы на заборе не висят. Да и магов, способных на такие чудеса, найти не так-то просто. Но я рассчитывал, что вступлю в гильдию, со временем сведу нужные знакомства и накоплю необходимую сумму, но неожиданно появились новые проблемы. И вот что мне сейчас делать, когда я стал свидетелем темных делишек, весьма серьезных людей? Первой мыслью было бежать из города и как можно дальше. Я вступил в гильдию магов, а значит, благодаря амулету смогу покупать новые заклинания в любом отделении гильдии. Плохо только, что выбор ограничивается чарами не выше первого круга, но на безрыбье и рак рыба. Убежать можно, но куда? Куда не дотянутся длинные руки этой троицы? Вопрос. Времени было с избытком, торопиться некуда, так что я решил обдумать иные варианты, но на этот раз без эмоций. Сбежать в панике я всегда успею». «Можно рассказать о происшествии господину Вереска или попробовать достучаться до капитана герцогской стражи. Вот только кому они поверят, мне или трем серебряным героям? Даже если что-то заподозрят и поверят, доказательств у меня нет. К тому же придется раскрыть свой секрет, а мне бы этого очень не хотелось». Можно все списать на мнимую регенерацию, но, опасаюсь, это все равно привлечет излишнее внимание к моей персоне. Ну и потом, если меня начнут целенаправленно допрашивать, врать таким людям будет не только глупо, но и небезопасно. Сложно все. Вот тебе и много вариантов. Ладно, поставим вопрос по-другому. А что мне делать в сложившейся ситуации? Куда ни кинь, всюду клин». «Идти в гильдию в ближайшее время не стоит, но ну и надолго задерживаться нельзя. Пока что меня точно не хватится, но если исчезну надолго, рано или поздно начнут искать. А если просто снять амулет, то через пару недель за ним обязательно кого-нибудь отправят». «Редкий артефакт, да и цены немало, и гильдия всегда отправляет людей вернуть его и позаботиться о достойном погребении усопшего товарища». А вдруг я встречу в гильдии эту троицу? Не факт, что они меня опознают, но, мало ли, опознают. А ведь в своих рассуждениях я, кажется, нашел ключ к решению этой проблемы. Мне достаточно просто замаскироваться. Понятно, что полностью изменить внешность не получится, и все же... Смогут ли они меня узнать? Вполне возможно, хотя и маловероятно. Каким они меня видели? Мертвый бедняк в обгоревшей одежде с порезанным лицом. Они уже списали меня со счетов. Единственное, надо перестать светить мнимую драконью кровь. Это настолько уникальная способность, что кто-то может провести параллель между случайным встречным и начинающим безымянным охотником медного ранга». Но ну и держаться от них стоит подальше, особенно от Магнона. Эти гиганты славятся не только миролюбием и силой, но еще и памятью. Конечно, рискованно, но, похоже, это вполне оправданный риск. Бежать в другой город, когда у тебя нет ни денег, ни нужных связей, еще глупее. В любом случае, не стоит попадаться на глаза этой троице». «Да, пожалуй, это самое безопасное решение. Затаюсь на некоторое время, сменю одежду, раскачаюсь и стану сильнее. Тогда уже никто не свяжет этот случай со мной. Что ж, в целом неплохая идея, хотя и создает некоторые неудобства. Как показала практика, один я, конечно, способен одолеть небольшую группу гоблинов, но из-под тяжка и с большими потерями». «Значит, мне требуются помощники. Но где их взять, если нельзя появляться в гильдии?» «Ладно, что-нибудь придумаю. Главная проблема в моей ситуации сейчас явно другая. Задание-то я фактически провалил, поэтому и денег мне не заплатят, так еще рейтинг, нужный для повышения ранга, снизят». В сказку про злобных гоблинов, которые грабят караваны, никто не поверит. Пара средних бойцов раскидала бы их на раз-два. Надо что-то думать. Пришлось именно этим и заниматься до самого утра. Первые пару часов от мысли меня отвлекали отдаленные голоса бандитов, таскающих грузы, но к середине ночи они стихли. Перед самым рассветом какая-то мелкая живность хотела попробовать меня на вкус, но огненная кровь ее отпугнула, ибо нехрен. Наконец-то звездное небо начало светлеть, и малый Гесион осветил небосклон. Привычная боль охватила все тело, кожа почернела и потрескалась, и с первыми лучами большого гиреона я вспыхнул факелом, сгорел дотла и возродился вновь. «Пора подвести итоги. Мой продуманный план потерпел грандиозное фиаско. Вначале облажался в бою с гоблинами, а потом вообще убили. Понятно, что воевать на равных с таким отрядом я не способен, но все равно обидно. Вот тебе и приключеница. Да и если подумать, какого черта я к этим гоблинам пристал?» Конечно, за пару зеленых ушей платили по медной монете, но как-нибудь прожил бы и без них. С таким подходом мне надо было дальше зачищать канализацию, а не лезть куда попало. В общем, несмотря на добычу, трупы убитых мной гоблинов никто не тронул. Я оставлю себе оценку неудовлетворительно. Лопух. Обратная дорога до города заняла почти 6 часов, причем в этот раз я не отвлекался на такие мелочи, как уничтожение местной фауны. Пути меня не отпускали мысли о возможных преследователях, так что приходилось поторапливаться, очень не хотелось встретить кого-нибудь из вчерашней компании. Я все время нервно оглядывался и успокоиться удалось лишь после того, как, недолго понаблюдав за воротами, попал в городские стены. С облегчением нырнул в людской поток. Найти одного разумного в этом муравейнике – сложная задача даже для этих ребят. К тому же меня не искали. Зайдя в город, я перешел на Серебряную улицу и двинулся вниз к порту. Четкого плана действий у меня не было, но кое-какие мыслишки имелись. Не доходя до пирсов, я свернул на боковую улицу и углубился в жилые районы. «Здесь меня знали как портового рабочего и, по большей части, не трогали, разве что пару раз пытались ограбить, но, наученный горьким опытом, деньги я с собой давно не ношу. Разве что, какую мелочь в пару медных шлехов?» «Серьезных опасностей на пути к дому не предполагалось. К тому же теперь у меня есть оружие сильнее любого ножа. Магия. И я уже не так беззащитен, как раньше». Тем не менее, никто меня сегодня грабить не стал, и я спокойно добрался до морской гавани. Таверна располагалась недалеко от грузовых пирсов, и посещали ее в основном рабочие, иногда моряки. Если с первыми проблем обычно не было, то вторые могли серьезно попортить кровь. Проводя месяцы в плаваниях, высадившись на берег, они отрывались на полную катушку. В такие моменты даже местные работяги предпочитали не попадаться им на глаза, а горожане вовсе обходили гавань десятой дорогой. Хорошо, что подобное случалось нечасто. Владелец морской гавани Горис Геста по прозвищу «Лед» был человеком спокойным и за шальной монетой не гнался, поэтому развлечений для моряков у него было немного. Девок он в своем заведении не привечал, а без них морским волком развлекаться было не так интересно. Старое обшарпанное здание со следами копоти, сложенное из белого кирпича, внутри выглядело значительно лучше. Обширный зал был обставлен недорогой, но прочной мебелью и, в отличие от других подобных заведений, был хорошо освещен. Длинная стойка, которая полностью занимала одну из стен, хотя имела следы царапин и зарубок, была чиста и без следов кислого пива и прочих непотребств. Да и кормили здесь неплохо и относительно недорого. Собственно, по этим и еще некоторым причинам я и выбрал эту таверну в качестве своего места проживания. Несмотря на то, что в городе хватало пустых домов, жить там было опасно. Если не бандиты, то сами местные жители могли легко убить и ограбить нежданного соседа. В общем, одиночкой быть сложно, а примкнуть к какой-либо группе на приемлемых условиях еще сложнее. «Для местных я чужак и иноземец с неправильными мыслями и образом жизни». Гостей в зале собралось немного. Обеденное время уже прошло, и завсегдатые уже ушли на работу. Но человек 10 в зале я насчитал. Бесменный хозяин стоял за стойкой. И я кивком поприветствовал его и присел напротив. «Лёд окинул меня пронизывающим взглядом. Собственно, прозвище ему дали очень правильное. Так сложилось, что правый глаз у хозяина гавани был мутно-белым с вертикальным зрачком. Когда Горис смотрел на кого-то, он слегка прикрывал нормальный левый и создавалось впечатление, что смотрит он как будто сквозь тебя». В остальном у него была вполне обычная внешность. Невысокий, но крепкий мужчина, около 40 лет, с небольшим животом. Раньше он служил в городской страже, пока его супруга Сита не получила морскую гавань в качестве наследства. После этого он уволился и стал почтенным владельцем таверны. Вот что значит выгодно жениться. Из рядового сразу в хозяина постоялого двора. В герцогстве Заар женщинам не запрещалось иметь собственность, но все же настоящим хозяином заведения считался именно лед, а не его жена. «Как там старик?» — уточнил я. «Знахарь вчера был, выкарабкается», — спокойно ответил мужчина. Я положил на стол пару медных, на что Горис лишь еле заметно кивнул. Непробиваемый тип. Отлично, что старик выздоровеет, иначе бы пришлось наводить справки через хозяина гавани. Скорее всего, от него информация никуда не уйдет, но все же с Эриком будет легче. Старик, который теперь жил в заведении Геста на частичном пансионе, когда-то был сержантом городской стражи, но те дни давно миновали. Пять лет назад, задолго до нашего знакомства, ему не посчастливилось попасться на дороге одной из банд города, и кончилась эта встреча для него плохо. Я невеликий знаток холодного оружия, но уверен, что Эрик не рухнул по пьяни Спирса. Бандиты здорово поработали над сержантом, у него отняли все пальцы на правой руке и отрубили одну стопу. И это не считая порезов и ожогов, которые сплошным ковром покрывали его тело. К сожалению, военная пенсия, которая выплачивалась герцогством, не позволяла накопить на достойное лечение. При наличии денег опытные целители способны даже вырастить новую руку или ногу, но у Эрика таких денег не было. Получаемых от государства средств вполне хватало бы на жизнь, если бы не алкоголь, которым старик глушил физические страдания и душевные раны. И это при условии, что за жилье лед с ветерана не брал ни одной монеты. Когда-то давно бравый сержант спас жизнь юному стражнику Горису Геста, тогда еще без прозвища, и теперь тот, помня это, возвращал долг. Ну, а недавно Эрику снова крепко досталось. Он по пьяни и глупости связался с местными пропойцами. Его избили и, естественно, обобрали до нитки. Такие истории часто случаются на узких темных улочках блистательного города Заар. Я старику был признателен за мое обучение. И пусть лед ему с голоду умереть не дает, но и от меня из-за пары монет не убудет. Поднявшись на чердак, я убедился, что старик спит и рухнул на свою подстилку. Надо крепко обдумать ситуацию. Мне, в отличие от старика, приходится платить за кровь и еду. Пусть спальное место на чердаке и стоит копейки, но это все же из кармана, а не внутрь. «Когда старик очухается, попробую его расспросить о моих душегубах. И если они из этих краев, то он просто обязан о них что-нибудь знать. Такие личности не могут быть неизвестны. Серебро – это очень высокий ранг в иерархии гильдии, да и личности они приметные. Ну, а там дальше видно будет. Сейчас же мне стоит подумать над другими проблемами». В банке у меня оставалась небольшая сумма, но этого явно будет недостаточно для найма серьезных ребят, получения нужных знаний и покупки новых заклинаний. Нужно искать варианты, а они, как известно, есть всегда.